Глава 9. Вечером он позвонил родителям Матеса и договорился о новой встрече. Опять ночной сеанс, только на сей раз у него в кабинете. Готовясь к их визиту, Петр заменил кресло-качалку кушеткой, хранившейся в чулане. С годами он отточил технику гипноза. Иногда требовался новый подход, инструмент и даже обстановка. Единственное, что всегда оставалось неизменным, — метроном. Он был незаменим для погружения пациентов в транс и вывода из него. Матеса нужно было отправить на более глубокий, чем прежде, уровень бессознательного, в зеленую зону. Она называлась так, потому что на определенной ступени гипноза мозг меняет восприятие цветов. Пациенты при пробуждении рассказывали, что побывали вместе, сверкающим, как изумруд. Именно в зеленой зоне зарождались сны. Джербер был уверен, что там он вновь встретится с молчаливой дамой. Из головы не шли мысли о желтом доме, о шепоте за дверью, по всей видимости, необитаемые квартиры. И о ключе спрятанном в серой коробочке с проводами. Петру не хватило смелости проверить, подходит ли ключ к замку. Он положил его на место и сбежал. То есть повел себя, как жалкий трус. А ведь мог, наконец, разобраться, что творилось с Матесом. Возможно, что-то его удержало. О ключе мальчик не говорил. Однако подробно рассказал о коробочке над дверью. На нее ему взглядом указала молчаливая дама. Выходит Матес знал, что внутри что-то есть. Откуда? Самому ему туда было не дотянуться. Пьетро и, и то пришлось встать на цыпочки. Самое разумное объяснение — есть нечто, о чем он пока не подозревает. Неизвестность мучила его. Джербер заключил, что единственный способ докопаться до сути — продолжить терапию. Около десяти часов, как и договорились, в приемные вошли к Равери с сыном. В плане одежды и манер Чита выглядела безупречно. Оба от природы прекрасно умели подавать себя, показывая, какое место в обществе занимают. Рядом с ними Джербер, растрепанный и неряшливый, казалось, случайно очутился на этом свете, как будто пробегал мимо. Под пуховиком Матеса виднелась пижамка — Об этом родители попросил сам Пьетро. Ему требовалось, хотя отчасти, воссоздать привычные для ребенка условия. В руке Матьес сжимал камешек, с которым, похоже, не расставался. Он выглядел испуганным, поскольку не знал, что его ожидает. — Вижу, талисман с тобой! — приободрил его Пьетро. Мальчик промолчал. Вместо него заговорил отец. — Вчера матец. С... Спокойно проспал всю ночь и проснулся утром голодный, как волчонок, — улыбнулась Сусана. Заметив первое улучшение, родители расслабились. Видимо, решили, что терапия уже дает плоды. Джербер не стал их разубеждать. Он принял изъявление благодарности, не объяснив, что это лишь паллиативный эффект, который, вероятно, сохранится днем, а вот ночь может выдаться тяжелой. Мальчик пока не произнес ни слова. Несмотря на бодрые заверения родителей, он выглядел скорее потерянным, заблудившимся в тенях. «Маме с папой придется подождать тебя в приемной», — сказал Джербер, протягивая Матесу руку. «Они с нами не пойдут?» — встревожился ребенок. «Не сегодня». Ива с это тоже неприятно удивила. Они мрачно смотрели, как боюн уводит их сына. Водя в кабинет, Пьетро помог мальчику снять пуховик и обувь, подвел к кушетке и попросил лечь. «Держи руки по швам», — велел он. Матес подчинился, сжимая свой талисман. петр укрыл его пледом. «Тебе удобно?» — мальчик кивнул. Джербер выключил свет и пошуровал кочергой в камине. Полумрак и теплые отблески тлеющих углей придавали комнате уютный и безопасный вид. Матьес следил за ним взглядом, пока петр не уселся в кресло. «И что теперь?» — дрожащим голосом спросил маленький пациент. «Да ничего особенного», — ответил петр «Просто постараюсь побыстрее заснуть». «Но я еще не хочу». — заявил Матьес, желавший оттянуть момент встречи с молчаливой дамой. — По-моему, я вообще не смогу спать здесь. Тем не менее, он послушно закрыл глаза и вскоре уснул, сам того не заметив. Пьетро наблюдал, как Матьес медленно погружается в тихую бездну. А когда детское дыхание изменилось, включил метроном. Через какое-то время глазные яблоки задвигались под веками. Мальчик смотрел в другой мир. «Ты меня слышишь?» «Да», — последовал робкий ответ. «Где ты находишься?» «Не знаю. Здесь темно». Джербер ждал, что Матис расскажет какие-нибудь подробности, Но вместо этого мальчик заволновался. — Я хочу отсюда уйти. — Забери меня отсюда. — Ну, пожалуйста, — взмолился он. Как несовестно было Петро, он не мог выполнить эту просьбу. Матес должен был оставаться там, где оказался. — Ты не забыл про талисмана. Ничего плохого с тобой не случится. Это вроде бы подействовало. — Здесь холодно, — пожаловался ребенок ужасно холодно несмотря на плед и разожженный камин он начал дрожать джербер подошел и взял его за руку рука была ледяной так решил разум и тело подчинилось петр вернулся в кресло ты один на предыдущем сеансе на аналогичные вопросы он ответил что с ним молчаливая дама нет «В темноте кто-то есть, но я его не вижу». «Откуда ты знаешь, что там кто-то есть?» «Воняет сигаретным дымом», — ответил ребенок к удивлению Пьетра. «Я хочу, чтобы ты пошел на этот запах», — сказал психолог, заинтересовавшийся обонятельной иллюзией. «Обещаю, с тобой ничего не случится». Через несколько секунд Матес произнес. «Я вижу свет». При этом мальчик сморщился, словно пытался что-то рассмотреть. «Я у нас дома, на кухне. На обеденном столе горит лампа. Такая же, как у меня в детской. Пьетро ждал. Здесь волчаливая дама. Она сидит за столом и курит. Что-то пишет в тетради. все. Прекратила писать. Джербер не перебивал. Она меня увидела. Молчаливая дама смотрит на меня. Последние слова он произнес со страхом. «Я здесь, с тобой», — успокаивающе сказал Пьетро. «И я хочу, чтобы ты задал ей один вопрос».